Не бери в голову, скоро вернется. Сейчас с Виталией, наверное, тепло. Девушка загорит. Мы с тобой, Станислав, ее загар не увидим. Гуров прошел на кухню, включил чайник. Крючко молча уселся за стол. После небольшой паузы философски заметил. Не увидим в жизни, увидим на экране. Обязательно усмехнулся Гуров. Марии нужен муж-поклонник, который бы встречал и провожал знаменитую жену, переживал ее успехи и неудачи, ревновал, в общем, вел в себя соответственно отведенную ему роль. «А мне нужна жена-домохозяйка, чтобы встречала и провожала меня, а главное — ждала». Он вздохнул. «Жизнь следует принимать такой, какой она есть, и не изображать из себя Геракла». «Я сейчас виделся со старшим группой наружного наблюдения», — сказал Кричко. «Они установили, что за Варисом Аляшиным ходит хвост. Не профессионалы, но люди достаточно квалифицированные». Он достал из кармана конверт, положил на стол. «Вот фотографии». «Чего ж ты молчал?» Гор вынул из конверта снимки, начал разглядывать. «Вот здесь, на втором плане».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 Уже договорился. Крячков взглянул на часы. Они подъедут к твоему дому через десять минут. На столе перед Кричко лежали записи, но он говорил, не заглядывая в бумаги. Наблюдение за Аляшиным ведется на трех машинах, но не одновременно, а по перемен. Владельцы двух машин установлены третья двадцать четвертая Волга числится за гаражом, обслуживающим депутатский корпус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 Мы имеем дело с группировкой. Размеры сейчас определить трудно, но три машины и семь человек. Не кот чихнув. А если нам попросить помощи у контрразведки? С каких пор ты возлюбил данную организацию?» — Удивился Кричко. Можно обратиться к Паше Кулагину. Он год назад получил отдел, которым я руководил Ильгин.